а не тот ли Стрэндж, который, учась в Кембридже, испугал кошку ректора корпус Кристи?» дролойд подтвердил. Лассельс тотчас вспомнил, и оба расхохотались. Тем временем мистер Норрелл окаменел в кресле. У него было такое чувство, будто Дроллайт повернулся и нанес ему удар, как если бы...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 Насколько джентльмену дозволено судить о внешности другого джентльмена, красотой он не блистал. К удивлению хозяина, Стрэндж привел с собой хорошенькую молодую женщину, миссис Стрэндж. Мистер Норрл спросил, захватил ли Стрэндж свои статьи? Ему было бы весьма любопытно с ними ознакомиться. — Статьи? — Стрэндж запнулся. — Боюсь, сэр, я вас не понимаю. Я ничего не написал. — Вот как? — заметил мистер Норрелл. — А мистер Дроллайт сказал мне, что журнал джентльмена заказал вам статью, но, возможно... — Ах, да! — сказал Стрэндж. — Я и думать о ней забыл. Николс уверил меня, что ждет ее не раньше следующей пятницы. — Да пятница осталась неделя, а вы еще не приступили.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 Снова молчание. Затем Лассельс вяло поинтересовался, откуда мистер Стрэндж черпает магические знания. «Из книг», — ответил Стрэндж. «Ах, сэр, как приятно это слышать!» — воскликнул мистер Норру. «Умоляю, не отвлекайтесь ни на что другое. Приобщайтесь к чтению».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 Все книготорговцы уверяют, что еще несколько лет назад книг по магии было великое множество. Ныне, увы. — Да что вы говорите? — поспешно перебил его мистер Норрелл. — Это очень странно. Последовало неловкое молчание. Два современных английских волшебника сидели друг против друга.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 Одна из моих целей — предать этого человека заслуженному забвению. Как, сэр? Ведь без короля Вурана не существовало бы ни волшебства, ни волшебников. Таково общепринятое суждение. Возможно, так и было когда-то, в чем я весьма сомневаюсь. Однако ныне он утратил право на уважение и почет. С чего начал?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 что им нет смысла Доли находиться в одной комнате с каждой минутой ожесточаясь. Довольно скоро они с мужем ушли. Разумеется, первым свое впечатление о новом волшебнике высказал мистер Дроллайт. — Не знаю, как вы, — заявил он, не успела дверь за Стрэнджами закрыться. — А я никогда не был так разочарован. Мне говорили, что он хорош с собой. Куда эти люди смотрели? Скажите на милость. С его-то носом и цветом волос. рыжевато русый такой непостоянный цвет. К нему и одежды подходящей не подберешь. К тому же я совершенно уверен, что у него седина, хотя на вид ему не больше тридцати, тридцати двух. Она же напротив очаровательна, такая порывистая, а ее каштановые локоны лежат так.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 «Как вы думаете, он вызовет интерес?» — спросил мистер Норрелл. «Вне всяких сомнений», — ответил мистер Лассельс. «Ах!» — вздохнул мистер Норрелл. «Этого я и боюсь. Я был бы признателен вам за совет, мистер Лассельс». «Лорд Малгрейв?» может послать за мистером Стрэнджем. Ему милость так рвется использовать магию в военных действиях. Сама по себе мысль превосходная, что, начитавшись книг по истории магии, вынашивает план пригласить мне на помощь в противостоянии с французами всех английских ведьм. Он имеет в виду полуженщин-полудухов, которым... Злые люди обращаются, когда хотят навредить соседям. Другими словами, тех ведьм, которых Шекспир описал в Макбете, Он просил меня вызвать трех-четырех, и когда я отказался, остался весьма недоволен. Современному волшебству многое по плечу. Но если мы начнем вызывать ведьм, то навлечем на себя несчастливые бедствия».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 — Что вы на это скажете, волшебник, который хочет, чтобы про короля ворона поскорее забыли? Все равно, как если бы архиепископ Контерберийский втайне старался истребить всякое знание о троице. — Или музыкант скрыть от людей музыку мистера Генделя, — согласилась леди в тюрбане, евшая артишоки с миндалем. — Или торговец рыбой принялся уверять всех, что море не существует.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 и в качестве таковых принимались адмиралами, генералами и политиками, желавшими знать мнение мистера Норрелла о том-то или получить помощь мистера Норрелла в таком-то деле. Мысль, что другой волшебник сможет занять при мистере Норрелле их место, привязать его к себе более крепкими узами, была совершенно невыносима. Мистер Дроллайт, Сказал мистеру Лассельсу, что думы о шропширском волшебнике не дают Норреллу покоя. И хотя эксцентричная натура Лассельса не позволяла тому сразу с этим согласиться, про себя он думал так же. На третий или четвертый день после визита с Тренджей мистер Норрелл сказал. «Я изучил этот вопрос более тщательно».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 «Выбор дался мне нелегко. Честно говоря, я не готов рекомендовать ему некоторые книги, потому что он еще не созрел для их понимания и может почерпнуть из них неправильные идеи. У этой книги, озабоченно продолжал мистер Норрелл, множество недостатков. Прочтя ее, мистер Стрэндж не научится истинному волшебству». Однако эта книга научит его упорному труду и укажет на опасности, которые подстерегают любого, кто слишком поспешно и непродуманно доверяет свои мысли бумаге. Уроки, которые, я надеюсь, мистер Стрэндж воспримет с благодарностью. Так и случилось, что мистер Норрел снова пригласил Стрэнджа на Ганноверсквер.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 сказал Стрэндж, когда Норрелл приподнёс ему книгу. Английская магия Джереми Тотта. Стрэндж перелистал страницы. Никогда не слышал о таком авторе. Это биография его брата, волшебника, теоретика и историка магии прошлого века Горация Тотта. сказал мистер Норрелл и повторил свое замечание относительно пользы упорного труда и опасности, которые таит в себе необдуманное сочинительство. Стрэндж вежливо улыбнулся, поклонился и заверил дарителя, что книга, несомненно, принесет ему большую пользу. Мистер Дроллайт не упустил случая восхититься подарком. Мистер Норрелл,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 «Возможно, когда-нибудь, — заметил Дроллайт, — нам выпадет честь лицезреть волшебство мистера Стрэнджа. Я заядлый любитель чудес!» «Возможно!» — не стал спорить мистер Стрэндж. Мистер Лассельс позвонил в колокольчик. Внезапно мистер Норрелл промолвил. «Я был бы рад увидеть магию мистера Стрэнджа прямо сейчас!»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 так, чтобы она четко отражалась в зеркале. Несколько мгновений он смотрел на книгу. Ничего не происходило, после чего Стрэндж сделал странный жест. Провел руками по волосам, крепко сжал затылок и судорожно дернул плечами. Затем улыбнулся, явно довольный собой. Книга по-прежнему лежала на столе. Лассельса и Дролайта, которым доводилось наблюдать за чудесной магией мистера Норрелла, манипуляции Стрэнджа совершенно не впечатлили, да любой ярмарочный шут способен на большее. Лассельс открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь оскорбительное, но мистер Норрелл опередил его. — Великолепно! Поистине это... — Мой дорогой мистер Стрэндж... Я никогда ранее не слышал о подобной магии. Она не упомянута у Саттонгроува. Уверяю вас, мой дорогой сэр, ее нет у Саттонгроува. Восторженно восклицал мистер Норрел. Лассельс и Дролайт в замешательстве переводили глаза с одного волшебника на другого. Лассельс подошел к столу и пристально всмотрелся в книгу. «Возможно, она стала длиннее?» — предположил он. «Вряд ли», — промолвил Дроллайт. «Обложка теперь светло-коричневая», — снова попробовал Лассельс. «А раньше была синяя, не так ли?» «Нет», — ответил Дроллайт. «Она и раньше была светло-коричневая».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 «Мистер Лассель, возьмите ее!» Еще сильнее заинтригованный, Лассель протянул руку, чтобы взять книгу, но рука схватила пустоту. Перед ним была не сама книга, а ее отражение. «Мистер Стрэндж поменял местами книгу и ее отражение», — объяснил мистер Норрелл.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 Еще более поразительным было то, что мистер Норрелл, всю жизнь проживший в страхе перед воображаемым соперником, узрев, наконец, магию, сотворенную другим волшебником, не только не озлобился, но, напротив, испытал душевный подъем. В тот вечер мистер Норрелл и мистер Стрэндж простились весьма сердечно, а на следующее утро встретились уже без...